На этот раз не взрыв, а треск. Акаги острым форштевнем разрубил свою же канонерку Осима. «Боги отвернулись от меня», — сказал Того. «Наши потери таковы, будто мой флот проиграл большое сражение». Если бы адмирал Витгефт был настоящим флотоводцем, он не упустил бы этого победоносного момента. Воскресне сейчас из бездны Макаров, он бы вывел эскадру в море немедля и дал бы флоту Того такой славный бой, что, наверное, зашаталась бы вся Япония. Но этого не случилось. А беда коснулась нас с другой стороны, там, где мы ее не ждали. Кто виноват в этой беде, сейчас судить трудно. Советский историк флота Егорьев, сын командира крейсера «Аврора», павшего пред Сусиме, Высоко оценивал энергию сына но при этом счел своим долгом отметить, что решительность Карла Петровича иногда бывала слишком рискованной. Все корабли, как и люди, смертны, но смерти бывают разные. Одни погибают в бою, им ставят памятники, как героям, другие губит стихия, и они исчезают бесследно, как пропавшие без вести на фронте. Но для кораблей уготована судьбой еще и привычная смерть в постели, заверенная в конторах. Это когда их кладут на жесткое ложе заводских стапелей и начинают разбирать от киля до клотика. Девушка, укрепляя булавкой шляпу на голове, не задумывается, что ее булавка, частица когда-то гордого корабля, пущенного в переплавку мартенов. Крестьянин, идущий в поле за плугом, тоже не знает, что металл его плуга, когда отрезал не землю, а кромсал высокую волну океанов. Корабли, как и люди, часто болеют, тогда их лечат. У них бывают и серьезные травмы. В этих случаях инженеры-хирурги делают сложные операции. Иногда у них что-то даже ампутируют, что-то к ним добавляют, вроде протезов. Богатырь очень долго болел после сильного удара, полученного в область солнечного сплетения. Все думали, что он умрет, но крейсер, к удивлению других кораблей, выжил, о чем корабли еще долго сплетничали на рейдах, подмигивая один другому желтыми глазами прожекторов. Рожденный в 1901 году, Богатырь прожил до 1922 года и мирно, Скончался в постели, о чем записано в его житейских метриках. Это случилось с ним уже при советской власти. Давняя традиция русского флота обязывает командира корабля в воскресные дни обедать в кают-компании, если на борту корабля находится адмирал, командир приглашает к общему столу и адмирала. Но в день 2 мая. Казалось, никто не помышлял об обеде. Туман был настолько плотен, что когда богатырь снялся с бочки, сигнальщики с трудом разглядели боновые поплавки, обозначавшие ворота в заграждениях гавани. «Туман разойдется», — говорил Инсен, «а мне надо быть в посьете, чтобы проверить тамошнюю оборону». Золотой рог с Востоком, исчезли за кормою, будто их никогда и не бывало на свете. А на входе в пролив Восточного Босфора Стэмман отдал якоря. Этот чудовищный грохот якорных цепей, убегающих на глубину, очень обозлил Иенсена. «Очевидно, — сказал он в сторону, — но, адресуясь к Стеммону, кое у кого здесь трясутся на плечах эполеты». Стеммон ответил, что туман следует переждать. Это у меня эполеты трясутся. Я не знаю, как складывалась ваша карьера, Карл Петрович, но мне эполеты капитана первого ранга достались со скрипом. Наверное, этого не следовало говорить. Инсен сразу обиделся, осыпав Стэммана досадными упреками. Александр Федорович, вы воспитывались во времена разбойников, герцогов эдинбургских и русалок, когда скорость в восемь узлов считалась опасной. Между тем, англичане не боятся даже в тумане бегать на пятнадцать узлах. «Я не англичанин», — грустно отвечал Стэмон. «Но я вижу, что плывем, как мухи в сметане». «А за крейсер отвечаю я».